и вполне могли наложить на хулиганов запрет на посещение. Поэтому чуды выволокли дикарей на улицу и приступили к экзекуции. Пауль с наслаждением метелил копыта. Парой ударов отправил в партер и принялся добавлять ногами. Роман врезал контейнеру, потом иголки, потом еще кому-то. А Фредди схватил трясущегося Виктора за грудки и, щедро размахнувшись, ударил его по лицу, хрустнул нос